Глава пятая. Во вторник утром я взяла все дела под свой полный контроль, чего нельзя было сказать про леди Харткасу. Эдну я отправила в прачечную, она все утро занималась тем, что намыливала, стирала, отжимала, гладила и развешивала белье. Погода для сушки была превосходной, солнечная, с легким ветерком, и миссис Гибсон сама была вся солнечная и воздушная. Я несколько раз задумывалась о том, обсуждали ли они с мисс Джонс позавчера по дороге домой сложившееся положение. Вполне возможно, они согласились принять наш образ жизни, поскольку повариха тоже пребывала в прекрасном расположении духа, и обе дружелюбно болтали со мной. К одиннадцати часам все было сделано. В заваривался свежий чай, и у меня оставался в запасе целый час, чтобы принять подобающий вид перед ланчем у седанов, на который собиралась моя госпожа. Безмятежное спокойствие длилось до тех пор, пока в дверях кухни не появилась леди Харткасл. Судя по всему, моя хозяйка пребывала в состоянии легкой паники. «У нас трихологический кризис катастрофических масштабов», — громко объявила она. «Трихология» в переводе с греческого «Изучение волосяных покровов». «Прошу прощения, госпожа». До меня не сразу дошло, что случилось. «Волосы, Фло! Мои волосы! Ты только взгляни на них!» Я посмотрела на ее слегка взъерошенные длинные темные волосы, неуклюже собранные на голове. «Да, действительно, выглядит несколько неаккуратно, — согласилась я». «Мои волосы выглядят так, будто белки собираются устроить в них гнездо». «Белки, фло». «Если, госпожа, вы простите мое замечание, то я напомню, что это ваша вина, поскольку вы проявили нетерпение. Я ведь говорила, что помогу вам с прической, как только закончится стирка». «К черту стирку! Разве мы не наняли для этого Эдну?» «Да, но я ей помогала. Впрочем, мы уже закончили, так что у нас уйма времени устроить так, чтобы вы прекрасно выглядели к назначенному часу». «Меня бы устроило подобающее «Ну, спасибо. А где новые чулки? Да и ты не видела маленькую сумочку, кстати, а туфли с узорами почищены и еще...» — Я обо всем позабочусь, госпожа, присаживайтесь и выпейте пока чаю. Мне нужно лишь переодеться во что-нибудь не такое домашнее, и я тотчас же вернусь к вам. Леди Харткасл присела за кухонный стол, разочарованно вздохнула и взяла чашку с чаем. Без пяти двенадцать мы обе уже переоделись и были готовы идти. Стоит сказать, что моя госпожа оделась к ланчу, а на мне была моя аккуратная форма для выхода в люди, поскольку если повезет, то ланч я проведу со слугами. Я помогла хозяйке управиться со шляпными булавками. «Знаешь, флон меня внезапно осенило, что такой фасон больших шляп может иметь свои преимущества. Как ты думаешь, а если спрятать туда Дерингер?» — спросила вдруг леди. «Пистолет, госпожа, в шляпку?» — Вот именно. А не подвергнете ли вы себя опасности? Ведь вы можете внезапно выстрелить себе в голову. — Я уже думаю о чем-то вроде кобуры, — пояснила она, — в которой будет храниться пистолет. Ее, наверное, стоит прикрыть отворотом. — Понимаю. Но тогда не подвергнете ли вы опасности меня, если вдруг случайно выстрелите мне в голову, когда я буду идти рядом? Ты можешь идти в паре шагов позади, как и положено настоящей служанке, и тогда тебе ничего не грозит. И в самом деле. А вы думаете, вам понадобится Дерингер? Настоящая леди должна быть начеку и готова к любым случайностям. Как бой скауты у лорда Баден Павела, госпожа. Примечание: Роберт Стивенсон Смит Баден Пауэлл. Годы жизни 1857-1941. Британский военный, основатель скаутского движения. Конец примечания. Примерно, только в юбке. Думаю, госпожа в его руководстве для бойскаутов ничего не говорится про юбки. В газетах это описывают больше как мужское занятие. Возможно, ему следовало бы написать нечто подобное для девочек. «Определенно следовало бы», — согласилась леди Харткасл, — «раз уж он такой акцент делает на добротную подготовку». «Безусловно, стоит надеяться. Он это сможет», — заверила я ее и добавила. «Однако сомневаюсь, чтобы он рекомендовал девочкам носить с собой мелкокалиберные пистолеты. Примечание». Шутка автора. Действие романа происходит в 1908 году, через год после основания скаутского движения и в год выхода книги. Уже через два года Баден Паул, удивленный популярностью скаутских идей среди девочек, основал аналогичное девичье движение гайдов, поставив во главе свою супругу. Конец примечания. «Может, это и в самом деле довольно безрассудно», — задумчиво сказала моя собеседница. В этот момент в дверь позвонили. «Как вовремя, госпожа», — сказала я. «Уверена, что вы уже готовы к выходу, и держу пари, что прибыл автомобиль». Я открыла дверь. На пороге стоял симпатичный молодой человек в шоферской униформе с превосходной серой шерсти. За его спиной на дороге стоял такой же серый и такой же симпатичный серебряный призрак фирмы «Роллс-Ройс». «Меня зовут Дэниел», — представился шофер. «Мне поручено отвезти леди Харткасл к мистеру Седдену». «Благодарю вас, Дэниел», — ответила я. «Я Армстронг. Мы с госпожой сейчас выйдем». «Мне подождать вас в автомобиле, мисс Армстронг?» «Благодарю. Это было бы прекрасно. Госпожа будет готова через пару минут, не больше». «Да, мисс». Шофер ловко повернулся и возвратился в свой прекрасный лимузин. Я направилась на кухню, однако леди Харткасл уже вышла в холл «Вы готовы, госпожа?» — спросила я в то время, как она изучала свое отражение в зеркале. «Думаю, да, дорогая, готова. Поехали совать носы в чужие дела». День для поездки выдался не менее подходящим, чем для сушки белья. Получасовая поездка оказалась весьма приятной и чересчур короткой. Седданы жили в большом доме, выстроенном в георгианском стиле, на главной дороге в Чиппинг-Бевингтон. И когда Роллс-Ройс свернул на широкую гравийную дорожку, в дверях появился Джеймс Седдан собственной персоной, чтобы лично поприветствовать гостю. Примечание. Георгианская эпоха. 1714-1830 годы. Период правления британских королей, Георгов первого, четвертого. Зачастую сюда включают и время царствования Вильгельма четвертого, 1830-1837 годы. Конец примечания. «Дорогая леди Харткассл!» С несколько преувеличенным восторгом воскликнул он, пока Дэниел помогал ей выйти из машины. «Как замечательно, что вы приехали!» «Добрый день, мистер Сэддон. С вашей стороны было весьма любезно пригласить меня». Пока продолжалось это представление, учтивый Дэниел помог мне выбраться из автомобиля. Это произошло как раз вовремя. Я смогла наблюдать, как миссис седен с таким же восторгом, как ее супруг, приветствует мою хозяйку. Водитель подмигнул мне. Дэниел резко окликнула его Ида Сэдден. «Оставь автомобиль здесь и проводи служанку леди Харткасл». «Мисс Армстронг, мадам», — быстро вставил шофер. «Да, отведи Армстронг на кухню. Полагаю, повар приготовил для нее что-нибудь к ланчу. Вас это устроит, леди Харткасл?» «Вполне, миссис Сэдден», — улыбнулась моя хозяйка. «Желаю хорошо провести время, Армстронг. Я пришлю кого-нибудь на кухню, если ты мне вдруг понадобишься». «Хорошо, госпожа», — ответила я, и присела в легком реверансе. Затем мы с Дэниелом обошли дом, и там, на кухне, меня тепло встретила повариха миссис берч Дом был просторным, но все же в нем оказалось недостаточно места для нормального помещения для слуг. Поэтому они принимали пищу в углу кухни, за большим дубовым столом, который к моменту нашего появления уже был щедро заставлен едой. Меня, похоже, принимали как почетного гостя, усадили во главе стола на прекрасный удобный стул. Мы с леди Хардкасл обычно питались хорошо и готовили отличные блюда. Но когда ей приходилось выезжать в гости, я принимала пищу с хозяйской прислугой, лучшее, на что приходилось надеяться, тянуло на категорию «удовлетворительно» и «питательно». Чаще же всего имевшееся можно было оценить как «скупо» и «скудно». Но здесь ланч оказался просто превосходным. Пироги, холодные мясные закуски, тушеная лососина, яйца по-шотландски, вареные яйца, фарши, салаты из свежей зелени, свежая выпечка, причем все было приготовлено с изумительным мастерством. Это было похоже на восхитительный пикник. Усевшись за стол, я принялась жадно уплетать все, до чего могла дотянуться. «Должна заметить, — сказала я, подтягивая к себе кусок пирога, — с вашей стороны неслыханно щедро угощать незнакомку таким превосходным ланчем». «Мы ведь в любом случае сейчас обедаем, дорогая», — сказал мистер Лэнгтон Дворецкий. «А в компании это всегда приятнее». «В приличной компании», — уточнил Дэниел, «которая работает у достойной леди», — добавила служанка хозяйки. По рядам сидящих за столом прокатился одобрительный шепот. Кругом царила дружелюбная атмосфера, все громко разговаривали, однако за всем этим определенно чувствовались еле заметное недовольство и даже чувство обиды. Поначалу меня смутила и сбила с толку непосредственность этих людей, но по мере того, как застолье продолжалось и вино подливалось в бокалы, я решила, что выполняю здесь важную обязанность служить неким подобием клапана для выпускания пара. Один за другим, повариха, служанка хозяйки, горничная, кухарка и шофер давали мне понять, насколько они рады знакомству с человеком, который прислуживает настоящей леди, и насколько их достали их собственные хозяева выскочки». — Будь проклята эта леди Гнусь и все ее обхождения и манеры! — в полголоса сообщила миссис Берч, прожевывая кусок пирога. Она была обыкновенной продавщицей, когда встретила его, чертовой продавщицей, а сейчас ведет себя словно герцогиня Фу-ты-ну-ты, а с нами обращается, будто мы грязь на ее туфлях. Никакой это не высший свет, умоляю вас, она толком не знает, как себя вести». Остальные присутствующие согласно закивали, а потом по очереди начали добавлять свои описания недостатков их хозяев. Насколько я помню, я не жаловалась на свою хозяйку, тем более первому встречному. Но по мере того, как слуги рассказывали о причудах и расточительности, грубости и полной неуклюжести поведения владельцев поместья, где мы находились, Я поняла, что мои собеседники чувствуют себя своего рода пленниками и просто хотят выговориться перед кем-нибудь, кто сможет их понять. Что ж я их не перебивала? Миссис Берч, похоже, испытывала также потребность объяснить изобилие и экстравагантность пищи на нашем столе. «Мы сами о себе заботимся, моя дорогая», — сказала она. «Хозяйке невдомек, что тут происходит. Да и я уверена, ее это нисколько не волнует. Она не снисходит до того, чтобы зайти на кухню и потолковать с такими, как я. Меня вызывают к ней в кабинет, чтобы обсудить меню, а потом отправляют прочь на свое место. Она платит по счетам, даже не глядя в них. Мне довелось слышать, как она говорила одной из своих подруг». Если кому-то хочется волноваться о счетах, так никто и не запрещает. Ну, раз она так на это смотрит, так я, естественно, кое-что постоянно вписываю в них и для нас. Не слишком много, я же не воровка. Но хорошее угощения раз в месяц мы за все, что мы от нее терпим, вполне заслуживаем». Когда трапеза подходила к завершению, затихали пикантные разговоры, из столовой раздался звонок. Горничная вскочила и, захватив поднос с кексами и прочей выпечкой, покинула нас. «Мои собеседники принялись расспрашивать меня о леди Харткасл, о том, как мы устроились на новом месте, откуда мы приехали и чем занимались раньше». Я отвечала им как можно правдивее, но, конечно, далеко не обо всем рассказывала. Тем не менее, я дала им понять, что мы с моей хозяйкой намерены разобраться, кто же все-таки убил Фрэнка Пикеринга. — Да, — кивнул мистер Лэнгдон, — бедняга мистер Пикеринг. — А вы знаете, он же работал на Седанов, прекрасный молодой человек. Если бы меня спросили, то я бы сказал, что он был куда больше джентльменом, чем его хозяева. «Вы встречались с ним?» — поинтересовалась я. «Да, пару раз уж точно. Обычно я сопровождаю мистера Седдана в его поездках в качестве камердинера и мистер Пикеринг иногда бывал там или где-нибудь поблизости, а однажды он заходил к нам сюда, в дом». «В дом? Это немного необычно. Разве не так?» «Конечно. Кстати, это случилось совсем недавно». Не предполагаете, зачем он приходил? Боюсь, что нет. В тех домах, где мне приходилось работать, не так-то просто что-то случайно услышать. Сами понимаете, толстые стены, плотные двери. Впрочем, когда он пришел, явно был в дурном настроении, а вышел вообще вне себя и даже хлопнул дверью. Так что, полагаю, это была не очень радостная встреча. Только я собиралась расспросить Дворецкого о деталях, как из столовой вновь раздался звонок. Мистер Лэнгдон встал из-за стола. «Полагаю, это по мою душу», — сказал он. «Пожалуйста, если получится, оставьте мне кусочек бисквита. Я страсть как неравнодушен к бисквитам со взбитыми сливками». Он направился в столовую, а наш разговор снова вернулся к более легкомысленным темам вроде проделок молодых слуг. Когда Лэнгдон вернулся, мы еще смеялись над последней историей, которую в лицах и комичными голосами только что рассказала кухарка Дорис. Дворецкий подошел ко мне, склонился и тихонько шепнул на ухо. «На самом деле, дорогая, это вызывали вас. Леди Харткасл желает, чтобы вы принесли ей пилюли». «Конечно, спасибо. Я встала со стула Прошу всех меня извинить. Долг зовет». Я разыскала свою сумочку и тщательно в ней порылась. Леди Харткасл не захватила с собой никаких пилюль, но было совершенно ясно, что по каким-то причинам я понадобилась ей в столовой. Поэтому, достав коробку аспирина, я взяла оттуда две таблетки и направилась к двери, в которую, как я заметила, выходил Лэнгдон. «Сначала прямо по переходу, потом направо, а на втором этаже повернете налево», сказала мне вдогонку мисс Берч. А как услышите самодовольную болтовню хозяина, считайте, что вы на месте. Обитые деревянными панелями стены коридора были увешаны акварелями с изображениями кораблей бухты Бристоля, и под каждой из них имелась медная табличка. У двери в столовую стоял ящик для судового компаса, естественно, с самим компасом, а на полке над ним размещался медный судовой колокол. Если бы меня спросили... Как одним словом описать убранство в этом месте, я бы назвала его «навигационным». Сама столовая оказалась просторной комнатой с высокими потолками и стенами, окрашенными в модные бледные оттенки голубого. Она могла бы показаться даже элегантной, если бы не являлась продолжением неуклюжего навигационного стиля. В одной из стен помещались другие памятные реликвии. Отполированные иллюминаторы, еще один колокол, только на этот раз слегка помятый Товарные накладные в рамках, замысловатая мешанина блоков и канатов корабельного текелажа, еще изображение кораблей в довершение всего на самом видном месте над камином висел большой портрет самой миссис Седден в величественной позе. «Мой опыт пребывания в домах мелкой аристократии говорил о том, что их внутреннее убранство – сплошной хаос». Все пространство забито разными перешедшими по наследству предметами и дорогими побрякушками. Эти вещи приобретались по первому капризу и выставлялись на всеобщее обозрение безо всякой системы. В тех же случаях, когда убранство комнат выполнялось в одном стиле, если вообще встречались такие комнаты, это были, как правило, спальни китайская, африканская. Вместе с тем во внутреннем убранстве дома Седанов было что-то слишком уж нарочитое, слишком демонстративное. Похоже, подумала я, кто-то тут слегка перестарался. Учитывая слова прислуги, не так трудно было догадаться, кто именно. Обеденный стол имел размеры достаточные, чтобы за ним поместились 10 человек. Однако сейчас сидели только шестеро. Мистер Сэддон занимал место во главе стола, его жена сидела от него по правую руку. Напротив разместились леди Харткасл с каким-то краснолицем полнощеким джентльменом, которого я не узнала. Впрочем, он имел отчетливое фамильное сходство с самим Джеймсом Сэддоном и, возможно, приходил с ему младшим братом. Столь же пухлая дама, видимо, его жена, сидела на другой стороне стола. Рядом с ней, со скучающим видом, расположился молодой человек лет двадцати с небольшим. «Послушайте, тетушка Маргарет, не передадите ли мне масло?» — сказал он, когда я вошла. «Передать что, дорогой?» — повернулась к нему пухлая дама. «Масло. А где оно?» — «Рядом с вашим локтем», — ответил юноша. Он сказал это с высокомерным нетерпением, которое, казалось, совершенно не соответствовало его унылому и неприметному виду. Затем молодой человек закатил глаза и принялся намазывать маслом последний кусок бублика. Горничная Мэри разливала чай. Я улыбнулась про себя. Набор блюд для ланча, остатки которых стояли на соседней стойке, выглядел значительно скромнее того набора яств, в котором меня угощали слуги. Армстронг, леди Харткасл, подозвала меня кивком. Благодарю. Я отдала ей таблетки аспирина, и она тут же проглотила их, а потом снова поблагодарила меня и жестом отослала прочь. Однако вместо того, чтобы удалиться, я в полной мере воспользовалась волшебным даром оставаться невидимой, которым владеют все домашние слуги, и незаметно скользнула в угол комнаты. «Ах, бедняжка!» — сказала миссис седен «Это все от нервов. Как должно быть тяжело говорить о таких ужасных делах!» Ей было чуть больше пятидесяти. Стройная фигура — блондинка. «Хорошенькая», — подумала я, — «но не красавица». Ее наряд был далек от элегантности, но, несомненно, стоил очень дорого. Между тем она снова заговорила. «Мы просто были шокированы, когда услышали о его смерти. Но насколько ужаснее должно быть пришлось вам, когда вы обнаружили его тело? В полиции ведь полагают, что произошло самоубийство». — Несомненно, предполагалось, что именно так все и будет выглядеть, — сказала леди Харткасл. Однако потом у полиции возникли сомнения. Они арестовали кого-то из местных по подозрению в убийстве. — Убийстве? Хозяйка дома резко повернулась к мужу. — Джеймс, ты знал об этом? — Видите ли, тот парень работал у Джеймса, — объяснила она затем моей госпоже. Ее муж принялся взволнованно бормотать. «Я... да, дорогая, кажется, я что-то такое слышал. Ты никогда мне об этом не говорил». В голосе его супруги появились ледяные нотки. «Я... я не хотел тебя чрезмерно волновать, милая. Ужасное дело, ужасное». Безусловно, мистер Сэддон мог быть и старшим партнером в преуспевающей компании. Но теперь становилось ясно, кто же главный в доме Седанов. «Не хочется плохо отзываться о парне, который сейчас лежит на столе в покойницкой и все такое», — подал голос явно слегка подвыпивший краснолицый джентльмен. «Но чертовски дурно погибнуть вот так, как он. оставил нас в таком положении. Разве нет?» «Ах, Перси, перестань!» — поморщилась неизвестная мне дама. «Ты говоришь так, будто он специально наложил на себя руки». «Если только не стал жертвой помешательства, дорогая», — сказал Перси. «Должно быть, он кого-то сильно огорчил. Можно сказать, он навлек это все на себя. Что, не так?» «Нет. Никто так не скажет», — строго ответила дама. «И вообще, думаю, тебе хватит пить». Наступило неловкое молчание, в продолжение которого все, кроме краснолицевого господина, начали пить чай. тут упрямо потянулся к своему бокалу с вином. Тишина длилась почти минуту, как вдруг Ида Седден сказала. «Боже, леди Харткасл, у вас и в самом деле не слишком здоровый вид. Вы уверены, что с вами все в порядке? Может, послать за доктором?» По мне, так моя хозяйка выглядела вполне прекрасно, но это был прекрасный шанс уйти отсюда пораньше, и она не преминула им воспользоваться. «Благодарю вас, миссис Сядден, уверена, со мной будет все хорошо, но если позволите, я еще раз воспользуюсь вашей добротой попрошу, чтобы ваш шофер отвез меня домой». «Конечно! Конечно!» — с плохо скрываемым облегчением ответила Ида, — и тут же начала давать распоряжение. «Мэри, ступай на кухню и скажи Даниэлу, чтобы подготовил автомобиль. Приберешься позже». «Да, мэм». Мэри исчезла за дверями. Все еще, оставаясь незаметной, я последовала за ней, и на кухню мы отправились вместе. Как только я убедилась, что тут нас уже никто не услышит, сказала, «Атмосфера там слегка напряжена». «К тому все и шло, мисс». Полагаю, ваша госпожа поэтому и послала за вами, хотела поскорее убраться оттуда. Хозяйка не любит скандалов. Второй мистер Сэддон слегка перебрал, и они с нашим мистером седеном сначала шутили, а потом начались все эти разговоры про мистера Пикеринга, и наша миссис седен была уже готова настучать им по головам, готова биться об заклад. Когда все гости разойдутся, там такое начнется». К этому моменту мы вернулись на кухне, и Мэри сказала Дэниелу, что его зовут. «И часто они ссорятся», — поинтересовалась я, надев шляпку и натягивая перчатки. Миссис Берч расхохоталась. «Дорогая! ссорится это не совсем то слово. Понимаешь, для ссоры требуется как минимум двое, а в их схватках участвует только одна сторона. Она визжит, орёт, швыряется вещами, а он смиренно стоит и всё терпит». «Ох, ну ничего себе!» – удивилась я. «Ладно. Надеюсь, после нашего визита ваша жизнь хуже не станет. Спасибо вам огромное за гостеприимство. Это был самый замечательный ланч в моей жизни. Ничего вкуснее я не пробовала». «Да, пожалуйста, мисс», – улыбнулся Лэнгдон. «Нам было очень приятно. Надеюсь, скоро мы снова будем иметь удовольствие видеть вас». Мы сняли в холле шляпки и перчатки, и леди Харткасл покачала головой. Да уж, в было что-то. Короче говоря, я взбодрилась. Необычный опыт, если точнее, — согласилась я. Огорчает, что не удалось узнать ничего полезного о мистере Пикеринге, да и сам ланч был так себе. — Полное безобразие, госпожа, — усмехнулась я. Зато мы вернулись домой несколько раньше, чем планировали. Может, мне стоит воспользоваться такой возможностью и попробовать поговорить с кем-то из деревни, зажать кого-нибудь в тиски? Отличная идея. Я даже думаю, что тебе сначала стоит добраться до той таверны, собака и утка, и потолковать с ее хозяином. Его зовут Джо Арнольд, госпожа. Да, Джо Арнольд, которого все зовут старина. «Поговори с ним и послушай, что он сам скажет. Может, он заметил что-нибудь во время скандала между Пикерингом и Треслом, а может, и еще что-нибудь интересное увидел». «Вы правы, госпожа», — ответила я. «Втайне мне уже начинала нравиться идея сунуть нос в расследование, потому что сельская обстановка оказалась все же не для меня». Моя прежняя жизнь дочки цирковых артистов являла собой сплошной жизнерадостный кавардак. Когда мои родители оставили арену и возвратились в Уэльс, чтобы ухаживать за бабушкой, мы постоянно жили в доме, где царили шум, гаммы и бесконечное веселье. И когда я покинула дом и пошла работать с прислугой, у меня никогда не было спокойных хозяев. Званые обеды, приемы и бесконечные поездки туда и обратно, Леди Харткасл в этом смысле была оригинальнее всех, потому что все время оказывалась в самом центре какой-нибудь крайне опасной заварушки. Однако теперь я начинала думать, что отсутствие смертельной опасности сбивает меня с толку. Наверное, игра в ищейку все же представляла собой вполне разумный выход. «Только сначала я выпью чашечку чая», — сказала леди. «Для тисков еще будет время, да» и ты должна мне рассказать все, что узнала от слуг седанов Я метнулась на кухню обнаружила там Эдну и мисс Джонс. Они просто сидели за столом. Правда, вид у них при этом был слегка виноватый. «Привет, дамы, как дела?» — поинтересовалась Ян. «Спасибо, мисс Армстронг. Все прекрасно», — ответила миссис Гибсон. «Если по правде у нас не так уж много забот». Я убралась и все почистила. Вы помогли со стиркой, а юная Блодвин запекла ветчину на случай, если вы захотите сделать на ужин бутерброд. Ведь вы сказали, что, наверное, не будете ужинать, да? Говорила, да. Эдна пожала плечами. «Ну, тогда мы все сделали». «В таком случае я не понимаю, ради чего вы все еще тут маетесь?» — улыбнулась я и тоже пожала плечами. «Что же вы не пошли домой?» «Уверена, что у леди Харткасл на этот счет не возникнет никаких возражений». «Спасибо, мисс Армстронг!» — обрадовалась мисс Джонс. «Нашей маме нравится, когда в обед она не остается в одиночестве». Я на секунду задумалась, а потом предложила. «А что, если мы сделаем наше соглашение немного не таким формальным? Скажем, договоримся, что вам требуется работать только полдня. Я могу поговорить с леди Харткасл». «Только если за те же деньги», — быстро добавила Эдна. Она напомнила мне Ефимию Джилкс, которая присматривала в цирке за обезьянами и никогда не упускала возможности улизнуть от других обязанностей. Стоило попросить ее всего лишь подержать канат, и она заставляла умолять о помощи. Вот что-то подобное я увидела в глазах Гибсон. Потом я вспомнила, что передо мной все же Эдна, а не Ефимия, и к тому же казна в моих руках, и согласилась. Конечно. Зато это избавит вас от необходимости сидеть тут и думать, чем бы еще заняться. Обе женщины поблагодарили меня и бросились за своими шляпками и пальто, а я поставила чайник. К тому времени, когда они были уже готовы уходить, чайник вскипел, мы попрощались, я понесла поднос с чаем в утреннюю комнату. «Как там они?» — поинтересовалась леди Харткасл, когда я принялась расставлять чашки. «Неплохо», — усмехнулась я. «По-моему, они испытали легкий шок, когда увидели, что вы относитесь ко мне как к старой подруге. Обе ничего не сказали, но могу поспорить. Они подумали, что так обходятся скорее с компаньонкой, чем со служанкой». Леди рассмеялась. Я-то как раз всегда полагала, что компаньонка — несколько неправильное определение такого рода деятельности. Оно немного унизительно для обеих сторон. «С одной стороны, мы имеем даму, которая настолько одинока, что ей приходится нанимать кого-то, кто согласится разделить ее компанию, а с другой — имеем служанку, которая платит за то, что она будет притворяться, будто любит свою хозяйку». Я больше предпочитаю определение «служанка у дамы». Как-то благороднее звучит. «М -м, «Пожалуй, да, госпожа. И вообще оказалось очень полезно все эти годы держать тебя в комнатах для прислуги, чтобы ты могла подглядывать за другими и дурачить их, как, например, сегодня». «Полагаю, что так», — сказала я. «Хотя я бы предпочла провести основную часть времени на верхних этажах, в роскошных нарядах и среди знатных господ». «Только часть времени». Я рассказала леди Харткассел о прекрасном ланче, который меня угощали о том, как миссис Берч хитряется это все устроить. «Счастливая! Ты пила шампанское? Мне там ни капли не досталось. Пришлось пить какое-то непонятное белое бургундское» я продолжила свою историю рассказом о том, как прислуга в том поместье в целом относится к своим хозяевам и как госпожа Ида сурово правит в семейном гнездышке седанов. «Вообще-то у меня сложилось явственное ощущение, что она внушает мужу благоговенный страх», — заметила леди Харткасл. «К тому же, как я заметила, у нее тяга к дорогой и роскошной жизни, несмотря на белое бургундское» хотя, наверное, не к изысканным и эстетичным вещам, — добавила я. «Ой, Фло, да ты сноб!» — засмеялась леди. «Впрочем, ты права. Похоже, ее девиз — богатство без изысканности, хотя я рада, что узнала эту историю про продавщицу. Ее произношение отвратительно. Ну и кто из нас сноб? Госпожа!» — ехидно осведомилась я. «Уела!» Кстати, что там случилось перед тем, как я вошла? По сути, ничего примечательного. Они сплетничали и высмеивали своих знакомых, не обращая внимания на имена и титулы, да с такой скоростью, что даже я не могла за ними угнаться и все запомнить». Но стоило мне только упомянуть о смерти Пикеринга, как настроение за столом сразу переменилось. Миссис Седдент сделала вид, что у нее кружится голова, но, по мне, она просто хотела предотвратить скандал. Она не похожа на человека, который так уж боится подобных обсуждений. Куда же я подевалась та элегантность, к которой она так стремится? «Конечно, так и есть», — согласилась леди Харткасл. «Если откровенно...» то я не думаю, что кто-то из них желает, чтобы их фирма оказалась упомянута в расследовании убийства. Впрочем, полагаю, их можно понять. Ведь репутация в деловом мире — это все. Мы вместе попили чаю встали из за стола с некоторой неохотой, хотя я все еще чувствовала небольшую тяжесть после столь сытного ланча в гостях. Однако мы решили все же прогуляться, снова надели шляпки и перчатки и вместе направились в деревню там я оставила леди хардкасцел которая пошла к констеблю хнкаку разузнать о новых событиях а сама обогнув зеленую зону направилась в таверну